Первое, пятое. Участие несовершеннолетних в предпринимательстве. Что такое предпринимательская деятельность? Не для кого не секрет, что условия жизни заставили активно включаться в предпринимательство чуть ли не всех от мало до велика. Уже никого не удивляет, что несовершеннолетние торгуют газетами и моют машины на улицах городов, получая тем самым небольшие трудовые доходы. Однако это не значит, что любые подобные действия детей являются предпринимательской деятельностью и соответствуют закону. Законом определено, что предпринимательство является Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом порядке. Статья 2 ГК Российской Федерации. Если действия гражданина не содержат всех признаков, перечисленных в определении предпринимательской деятельности, они с точки зрения закона о предпринимательством не являются. Так, например, если несовершеннолетний, торгующий газетами, не зарегистрирован в качестве предпринимателя органами местного самоуправления и занимается торговлей лишь от случая к случаю, не систематически. Его деятельность не является предпринимательской. Вопрос. Мой четырнадцатилетний внук где-то приобретает шоколад, а потом продаёт его в парках в выходные дни. Полученные деньги он тратит по своему усмотрению. Законны ли его действия? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует уточнить Зарегистрирован ли несовершеннолетний в качестве индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке и имеет ли он разрешение на право уличной торговли? Если да, то действия его законны. Однако такое бывает крайне редко. Обычно несовершеннолетние пытаются получать доходы, не считаясь с требованиями закона. Законом предусмотрено, что гражданин Вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица лишь с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Статья 23 ГК Российской Федерации. В противном случае государство полностью лишено возможности контролировать получаемые им доходы и взимать подоходный налог. Действия гражданина не зарегистрированного в качестве предпринимателя, направленные на получение неконтролируемой прибыли, законными не являются. Эти правила в равной степени касаются и несовершеннолетних граждан. Иначе следует оценить ситуацию, когда несовершеннолетний не сам приобретает товар для реализации, а работает по найму продавцом у гражданина зарегистрированного в качестве предпринимателя. В этом случае его действия являются законными, так как учётом поступаемой прибыли и перечислением всех необходимых налогов будет заниматься гражданин, зарегистрированный в качестве предпринимателя. С каких лет несовершеннолетние вправе заниматься предпринимательской деятельностью? Отражая реально сложившиеся в обществе отношения, закон допускает предпринимательство несовершеннолетних, но лишь при определённых условиях. Заниматься предпринимательством может несовершеннолетний, приобрёгший полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак до 18 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не обладающие полной дееспособностью, вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь с согласия родителей, усыновителей или попечителя. Это следует из объёма предоставленной им законом дееспособности. Статья 26 ГК Российской Федерации. Любые сделки, заключаемые несовершеннолетними предпринимателями, Если они выходят за рамки их деяспособности, могут совершаться ими лишь с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя. Законные представители несовершеннолетнего могут впоследствии одобрить совершённую им сделку, учитывая, что основу предпринимательской деятельности составляет заключение всевозможных хозяйственных договоров. Вряд ли предпринимательство гражданина, не имеющего полной дееспособности, может быть действительно самостоятельным. На заключение любого договора несовершеннолетнему предпринимателю требуется согласие его родителей или лиц, их заменяющих. Такая ситуация допустима, когда отец, желая ввести ребёнка в курс своего дела, привлекает его в предпринимательство. контролирует его действия, даёт согласие на совершение ребёнком всех сделок. В иных случаях, учитывая необходимость согласия родителей на совершение несовершеннолетним ребёнком всех хозяйственных сделок, родители вынуждены будут заниматься предпринимательством совместно с ребёнком, вникать в сущство предпринимательских отношений. иначе недостаточная оценка совершаемой сделки может повлечь ответственность, предусмотренную для предпринимателя. Статья 401 ГК Российской Федерации. Из этого можно сделать вывод, что предпринимательство несовершеннолетних, не приобретших полную дееспособность, не целесообразно. Несёт ли несовершеннолетний предприниматель ответственность за свои действия? Прежде всего следует отметить, что по общему правилу, предусмотренному законом, ответственность за вред наступает лишь при наличии вины причинителя вреда. Однако, если говорить об ответственности, вытекающей из предпринимательской деятельности, то законом предусмотрено отступление от этого правила. Ответственность предпринимателя за действия, совершаемые в рамках предпринимательской деятельности, наступает и при отсутствии вины. Статья 401 ГК Российской Федерации. Устанавливая такое правило, законодатель исходил из того, что профессиональный предприниматель должен действовать с достаточной осмотрительностью и осторожностью, чтобы предупредить Все возможные неблагоприятные последствия. Предприниматель, не исполнивший или не надлежаще исполнивший обязательство, связанное с его деятельностью, может быть освобождён от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях. обстоятельств. Следует помнить, что к таким обстоятельствам не относятся те случаи, когда предпринимателя подвели поставщики комплектующих деталей или на рынке отсутствует необходимый для товара упаковочный материал. Тем более, не может служить оправданием для предпринимателя отсутствие у него денежных средств, необходимых для исполнения обязательства. Индивидуальные предприниматели отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Статья 24 ГК Российской Федерации. Закон предусматривает перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по обязательствам гражданина. Это минимальное имущество, необходимое для существования его семьи: домашняя утварь, продукты питания, и некоторые одежда домашний скот перечень этих предметов устанавливается гражданско-процессуальным законодательством приложение номер 1 к ГПК РФ всё вышесказанное в равной степени относится и к предпринимательской деятельности несовершеннолетних несут ли ответственность за действия несовершеннолетнего предпринимателя его родители, усыновители или попечитель, если несовершеннолетний приобрел полную дееспособность в соответствии с требованиями закона, то он самостоятельно несёт ответственность по своим обязательствам без участия родителей. Иначе обстоит дело, когда несовершеннолетний, достигший 14 лет, совершает все сделки с письменного согласия родителей, как этого требует статья 26 ГК Российской Федерации. В этом случае родители несут дополнительную имущественную ответственность за действия несовершеннолетнего, то есть отвечают своим имуществом, если имущество несовершеннолетнего окажется недостаточно для возмещения за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителей. обязательств. Статья 1074 ГК Российской Федерации. Будет ли несовершеннолетний освобождаться от ответственности, если выяснится, что он занимался предпринимательством без государственной регистрации? Нет. Такой несовершеннолетний не будет освобождаться от ответственности. Ни один гражданин осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением порядка государственной регистрации не вправе ссылаться в отношении заключённых им сделок на то, что он не является предпринимателем. Пункт 4 статьи 23 ГК Российской Федерации. Если возникает вопрос о возмещении убытков, причиненных в результате коммерческой деятельности такого гражданина, то лицо, понесшее убытки, вправе обратиться в суд и требовать применения к сделкам, совершенным этим гражданином, правил об ответственности предпринимателей. Суд может применить к сделкам, совершенным незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя гражданином, Правило об ответственности даже при отсутствии вины. Пункт 4 статьи 23, статья 401 ГК Российской Федерации. Могут ли родители, усыновители или попечители расторгнуть сделку, совершённую несовершеннолетним предпринимателем, не имеющим полной дееспособности, если она совершена без их письменного согласия? Если несовершеннолетний, в возрасте от 14 до 18 лет, совершил сделку, выходящую за пределы его дееспособности, без письменного согласия его законных представителей или их последующего одобрения, то такая сделка может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя несовершеннолетнего. Закон признает такие сделки недействительными. оспоримыми. Оспоримая является сделка, недействительность которой необходимо доказывать в суде. Такая сделка сохраняет юридическую силу до тех пор, пока её недействительность не установлена решением суда. Следует отметить, что требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено только лицам, прямо указанным в Гражданском кодексе. пункт 2 статьи 166 ГК Российской Федерации. В числе таких лиц по сделкам, совершённым несовершеннолетними, достигшими 14 лет, закон указывает родителей, усыновителей или попечителя. Статья 175 ГК Российской Федерации. Из этого можно сделать вывод о том, Что лицо, с которым несовершеннолетний заключил такую сделку, не вправе обратиться в суд с таким требованием. Это положение закона должно стать предостережением для потенциальных контрагентов несовершеннолетних коммерсантов. Может ли несовершеннолетний предприниматель использовать наёмный труд и заключать трудовые договоры, делая соответствующие записи в трудовых книжках работников? Любой предприниматель, если он зарегистрирован в установленном законом порядке, вправе использовать наёмный труд. Это следует из статьи 25 ГК Российской Федерации, согласно которой в случае банкротства индивидуального предпринимателя после расчётов с гражданами за вред, причинённый их здоровью, производятся расчёты по выплате выходных пособий. Е оплате труда лиц, имеющих работающих по трудовому договору. Если несовершеннолетний предприниматель приобрёл полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак до достижения 18 лет, то он вполне естественно заключает трудовые договоры с гражданами самостоятельно и самостоятельно несёт ответственность по выплате заработной платы. и иных обязательных платежей своим работникам. Если же несовершеннолетний предприниматель согласовывает все свои действия со своими законными представителями, родителями, усыновителями или попечителями, получая их письменное согласие на совершение сделок в рамках своей деятельности, то и трудовые договоры должны заключаться только с их письменного согласия. Следует отметить, что ни один индивидуальный предприниматель, даже при наличии у него полной идеи способности, не может вести трудовые книжки на своих работников, согласно письму Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 4 февраля 1997 года номер 28-6. Трудовой стаж лиц работающих у индивидуальных предпринимателей может подтверждаться справками, расчётными книжками, ведомостями, лицевыми счетами или справками отделений Пенсионного фонда Российской Федерации об уплате предпринимателем страховых взносов в пенсионный фонд за своего работника. С каких лет несовершеннолетние вправе быть учредителями, участниками юридических лиц. Закон предоставил всем гражданам право быть учредителями некоторых видов юридических лиц. Если говорить о юридических лицах, целью которых является получение прибыли, то к таким видам относятся хозяйственные товарищества, хозяйственные общества и производственные кооперативы. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере, коммандитного товарищества. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционерных обществ, обществ с ограниченной или с дополнительной ответственностью. Статья 66 ГК Российской Федерации. Участниками хозяйственных товариществ могут быть лишь индивидуальные предприниматели или коммерческой организации. Таким образом, стать участником хозяйственного товарищества несовершеннолетние могут лишь при условии приобретения статуса индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке. Участниками хозяйственных обществ могут быть любые граждане, при этом закон не устанавливает минимального возраста, с которого гражданин вправе стать участником общества. Однако, учитывая, что участие в обществах основано на внесении вкладов в его уставной фонд, можно сделать вывод о том, что несовершеннолетний, достигший четырнадцатилетнего возраста, может стать участником общества. Это следует из статьи 26 ГК Российской Федерации, согласно которой несовершеннолетнее, достигшее 14 лет, вправе самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами. Так, если несовершеннолетний, достигший 14 лет, внесёт в качестве взноса в уставной фонд общества с ограниченной ответственностью средства, которыми он вправе распоряжаться самостоятельно, его действия будут полностью соответствовать закону. То же касается случаев приобретения несовершеннолетним, достигшим 14 лет, акций в акционерных обществах. Однако, выступая в качестве учредителя хозяйственного общества, несовершеннолетний должен вступить в гражданско-правовые отношения с иными соучредителями. Это происходит путем подписания учредительного договора, в котором соучредители договариваются обо всех своих правах и обязанностях в отношении создаваемого юридического лица. Учредительный договор это гражданско-правовая сделка между гражданами, решившими создать юридическое лицо. Если несовершеннолетний не обладает полной дееспособностью, то для совершения этой сделки необходимо письменное согласие его законных представителей. На практике имели место случаи, когда были зарегистрированы общества с ограниченной ответственностью, учредителями которых являлись 16-летние граждане. При этом регистрационным органам было достаточно лишь предоставить паспорт 16-летнего гражданина. Они не выясняли объем дееспособности, имеющийся у несовершеннолетнего, И не требовали письменного согласия его родителей на заключение учредительного договора. Такие действия регистрационных органов не соответствуют закону. Регистрация таких юридических лиц может быть признана недействительной в судебном порядке.